Жизнь неравна. Не все в королевском дворце веселились. Глава тайной канцелярии Бригании остался в тронном зале, чтобы закончить работу. Он сверял списки приглашенных на бал гостей со своими каракулями. Представление гостей в зале проходило так быстро, что ему приходилось практически стенографировать, а потому дешифровка записи шла трудно. То, что реальное количество гостей совпадалось с числом приглашенных на бал, он быстро выяснил методом примитивного подсчета. А вот дешифровка отняла больше времени, пока все совпадало. Совпадало у главы тайной канцелярии до тех пор, пока он не дошел до последней пары гостей, представившихся королю. Их в списках приглашенных не было. Вместо них единственная, не строчка в списках приглашенных внезапно поплыла перед глазами Пафнутия и испарилась, прежде чем он успел ее прочитать. — Проклятие! — глава тайной канцелярии вылетел из струнного зала, чуть не снеся по дороге дверь, и начал пробиваться к королю, который пристроился около пиршественного стола и предавался греху чревоугодия. Танцы-шманцы державного не интересовали. Часть гостей, преимущественно леди и джентльмены преклонного возраста, занимались тем же самым. Многие гости уже кружились в танце, а некоторые, разбившись на группы, о чем-то оживленно беседовали. По дороге Пафнутий дал знак своим людям быть наготове. «Этот бал маскарад обслуживался исключительно сотрудниками тайной канцелярии, переодетыми в ливреи. «Батлера ко мне быстро!» — уголком рта прошептал он, проходя мимо одного из официантов. Тот коротко кивнул и испарился. Глава тайной канцелярии, меж тем, на ходу нашел глазами интересующую его парочку и скрипнул зубами. «Как назло!» Они крутились в вальсе в центре зала, неподалеку друг от друга. Но если Альбер де Франти уверенно вел в танце довольно дородную мадам, от которой не сумел отбиться, и которая, как и предвидел тучный господин, пыталась раскрыть его инкогнито, то очаровательная баронесса танцевала непосредственно с герцогом что создавало ряд проблем, связанных с ее задержанием. Рисковать лицом королевской коровы пафнуть и права не имел. Схватив за руку другого официанта, пробегавшего мимо, он еле слышно прошептал Передай магам все внимание на даму, танцующую с герцогом, и вон на того фронта, что крутится рядом. Официант помчался выполнять распоряжение. Не успел пафнуть и пройти половину расстояния, отделявшего его от короля, как перед ним материализовался батлер с подносом в руках, на котором стоял бокал с махита. «Вызывали?» «Кого-нибудь успел проверить?» «Нет, я только что с кухни. Коктейль мастерил». Его, кроме повара-принца Флоризеля, никто готовить не умеет. — Ясно. У тебя сейчас другое задание. Надо срочно разбить вон ту парочку. — кивнул он в сторону Баскервильда и баронессы. — Под любым предлогом главное, чтобы девица оказалась подальше от герцога. Сможешь? — Разумеется. — Да. И неплохо бы появиться перед ней ее так называемым братцем с этим дурацким напитком. Надо их реакцию проверить. — Сделаем. — Начнешь, как только я получу санкцию короля. — Как скажете. Оказавшись рядом с королем, глава тайной канцелярии деликатно кашлянул. — Ваше Величество. — Ну, чего я тебе недовольно прошамкал колкал. Карл Третий, отворачиваясь от стола, «У нас проблемы. С чем?» «Не с чем, а с кем. Видите ту красотку, с которой танцует сэр Баскервильд?» «Баронессу, конечно, вижу. Их, хороша чертовка. Был бы я помоложе, хотя с другой стороны. Когда Баскер с ней закончит, подгони ее ко мне. Я с ней тоже побеседую». — А вот этого, Ваше Величество, делать не стоит. — Почему? — Я только что установил, что ни ее, ни ее брата нет в списках приглашенных. — Ты уверен? — Полной уверенности нет, но... — Ах, как жаль, что стандартная процедура проверки была сорвана. — Нечего тут причитать! — рыкнул на своего министра король. — И вообще, я думаю, что ты ошибся. Что вы такая прелестная девица? Не верю. А вдруг они с братом что-то против вашего величества замышляют? Вдруг они лазутчики из Маргадора? Убийцы? — Если бы против меня замышляли, могли сделать свое дело и в тронном зале, — резонно возразил король. — Все равно надо проверить. — упрямо мотнул головой Пафнутий. — А вдруг их цель не вы, а герцог? Опять же, списки? — Ладно, проверяй. Глава тайной канцелярии кинул взглядом в зал и, увидев, что в него уже просочилось достаточно количество магов, не сводящих глаз с и ее брата, отдал команду. — Батлер, начинай. — Сделаешь все как надо. Вернув литеранские погоны. Перспектива восстановления в звании так вдохновила агента, что он буквально на полу согнутый выполнять приказания. Куда его с под носом понесло? Изумился король. Так надо. Коротко откликнулся начальник тайной канцелярии. Дополнительная проверка. А, глубоко копаешь. Снующие по залу услуги с подносами, заставленными напитками, на балу было обычным делом, но прежде никому из них не приходило в голову ломиться на танцплощадку, в которую превратился центр зала. Сполошенный вид официанта в ливрея, лавирующего среди танцующих пар, вызвал у гостей оживление, его проход к цели сопровождался дружным смехом. Кто-то из гостей, ради Хохмы, не прекращая вальсировать, попытался сдернуть его под носа бокал с его подноса бокал Самохито. Но не тут-то было. Батлер ловко увернулся, что вызвало новый взрыв веселья, и за бокалом началась охота, что очень осложнило бедному агенту жизнь. Извиняюсь, пардон, это не вам. Специальный заказ. Все-таки не зря лучший агент тайной канцелярии ел свой хлеб. Его поднос то взмывал вверх, то резко ухал вниз, уворачиваясь от толчущих рук. А сам он, извиваясь ужом, скользил между парочками, двигаясь к цели, главной из которых была очаровательная партнерша герцога по танцу. Слушай, по фоноте... — изумился король, наблюдая за действием агента. — Может, зря мы его в звании понизили? Смотри, э, сколько народу на эту, как ее, махиту покушается, а ему хоть бы хны Да чего жаловок каналья! Эх, сглазили, ваше величество! Бокал исчез с подноса, когда батлер был уже практически у цели, причем исчез так, что даже не заметил момента исчезновения и от изумления застыл на месте, что вызвало очередную бурю смеха у гостей. За действиями шустрого слуги следил практически уже весь зал. А вокруг официанта, словно издеваясь, кружились в танце две пары. Бонита, весело сверкая глазами, косилась на Батлера, ожидая дальнейшего развития событий периодически шлепая своей ручкой по руке герцога, который постоянно норовила соскользнуть с ее талии вниз. Герцог Баскервильд, в отличие от нее, настолько размяк, что ничего не видел вокруг и даже танцевал, прикрыв глаза, позволяя партнерше вести его в танце. Исчезнувший бокал, Батлер обнаружил у джентльмена второй, вальсирующие вокруг него пары. Джентльмен, не прекращая танца, уже хотел было приложиться к соломинке, торчащей из бокала. Но что-то вдруг ему в напитке не понравилось. «Издевательство!» Взмутился он, шперив гневный взгляд в официанта. «С каких это пор в мохито стали добавлять желтые лаймы? Вы что, туда обычный лимон запихнули?» — Ваше Высочество! — охнул Батлер. Глаза Бониты расширились. Она поняла, что их план трещит по всем швам, и поспешила прошептать на ухо разомлевшему герцогу, который по-прежнему ничего вокруг не замечал. — Жду вас завтра в семь часов вечера в парке влюбленных. Герцог сделал губы трубочкой и потянулся вперед пытаясь поцеловать обостительницу в щечку. — Вы ошиблись, львезный, — сообщил барон де Франти батлеру, плюхнул бокал обратно на его поднос и в темпе вальса занес свою партнершу в объятия герцога взамен бониты, вовремя выскользнувшей из рук виновника торжества.